Глава 8. Пятейное заведение, где обосновался глава гильдии нищих, располагалось в бедном квартале позади храма бога войны. В кабаке было полно оборванцев и бродяг, пахло немытым телом, потом и дешевым вином. Старшина Хун, расталкивая окружающих локтями, пробирался к стойке у задней стены. Два бандита в пропадевшей одежде громко ругались, стоя лицом к лицу. Это были высокие парни, а рядом, облокотившись о стойку, примостился толстый гигант, который был еще выше их на цунь или два. Он был одет в поношенную черную куртку и обвисшие залатанные штаны. Свои руки, похожие на две огромные мачты, он сложил на здоровенном животе. На исполинской голове, перевязанной грязной тряпкой, не было головного убора. Сальная борода свисала неопрятными космами. Какое-то время он угрюмо смотрел на спорящих из-под кустистых бровей, затем распрямился, подтянул штаны и схватил обоих за шиворот. Без усилий он оторвал их от земли и дважды стукнул лбами. Когда он после этого бросил их на пол, старшина Хун подошел к великану и сказал, «Мне очень не хочется беспокоить вас, шэн Я вижу, у вас забот полон рот. Вы решаете проблемы городских властей». Он кивнул на двоих, которые уже сидели на полу, ошеломленно потирая головы. «Но дело в том, что мне необходима ваша помощь. Гигант с сомнением посмотрел на старшину. «Я занятой человек, — господин Хун пробормотал он. — Очень занятой. Но никто не может обо мне сказать, что я игнорирую вежливое обращение. Присаживайтесь рядом со мной, господин Хун, и подкрепитесь немного». Когда они уселись за шаткий стол, и перед ними появился кувшин плохого вина... Старшина Хун приветливо сказал... Я не отниму у вас много драгоценного времени, шанпа Я хочу, чтобы вы рассказали мне кое-что о двух бродячих студентах Тон Майя и Ся Куани. Последнего еще называют Меченый Ся. шэн почесал голый живот, потом веско произнес «О бродячих студентах, да? Нет, я о них ничего не знаю и не хочу знать». Безграмотные бродяги — это отребья, а грамотные, которые читают книги и учатся изощренным подлостям, еще хуже. Неудивительно, что они попадают во всякого рода переделки. С такими я не имею ничего общего, поверьте. Один из них мертв. Несчастный случай во время состязаний лодок драконов. да покоится его душа с миром, набожно опустил глаза Шенпа. «Вы были на празднике?» «Я? Нет. Я никогда не бьюсь об заклад. Терпеть не могу этого». «Ну что вы, это же просто забава. Вы рискуете потерять всего лишь одну пару мелких монет. Пару мелких монет, говорите?» «Разрешите просветить вас, господин Хун?» «Многие потеряли изрядные деньги из-за номера девять, включая, возможно, Пэна или владельцев лодки». «Доктору очень не повезло, если он только в самом деле проиграл. Мои парни говорили мне, что с деньгами у него в последнее время было туговато». глубокомысленно посмотрел на свою чашу с вином и мрачно заключил, если замешаны большие деньги, могут быть несчастные случаи. «А кому было выгодно, чтобы проиграла лодка доктора?» Шэн Па взглянул на старшину и медленно ответил. «Трудный вопрос, господин Хун. Очень трудный. Те, которые бьются об заклад, хитрые пройдухи, точно вам говорю. Они работают с посредниками и осведомителями. Кто знает, куда в конце концов попадают деньги? Мне это неизвестно. Нашему судье хотелось бы об этом знать. Это может быть связано с делом, которое он расследует». «О смерти того студента?» — гигант грустно покачал головой и твердо повторил. «Сожалею, но ничем не могу помочь». «Я думаю», — хитро прищурился старшина Хун, что судья хорошо заплатит тому, кто ему поможет. па -по выкатил свои большие глаза. «Его честь судья!» — изумленно воскликнул он. «Почему же вы сразу не сказали, что это он хочет знать?» — Хоть раз я отказывался сотрудничать с властями. — Приходите завтра, господин Хун, и, возможно, я кое-что вам расскажу. Старшина кивнул и хотел встать. Но Шэн-па положил свою громадную руку ему на плечо и с упреком произнес, что за спешка, господин Хун. Когда старшина опять неохотно сел, Шэн-па горячо его заверил. — Вы мне нравитесь, господин Хун. «Мое глубокое убеждение, что вы порядочный человек. Жители этого города, я имею в виду уважаемых жителей, расположены к вам и очень вас ценят». Хун грустно подумал, что это прелюдия к просьбе выдать ему аванс из вознаграждения судьи Ди. Ощупывая в своем рукаве деньги, Хун пробормотал несколько слов о том, что является лишь мелкой сошкой. Не затмевайте скромностью правды. — У вас большой и разнообразный жизненный опыт, и он будет расти с годами. Поэтому я хочу доверить вам деликатное поручение. Глядя в непроницаемое лицо Хуана, хитрец добавил — «Нет, вы не можете отказать мне в маленькой услуге. Ведь я безобидный человек, к тому же тяжело больной». «Вы не выглядите больным», — усмехнулся Хун. «Это ни о чем не говорит, господин Хун. Болезнь у меня здесь, внутри, в моем желудке». В животе гиганта послышалось урчание. Потом он рыгнул так громко, что все бродяги замолчали, одарив своего предводителя восхищенными взглядами. «Вот!» В моем желудке — самый главный жизненный орган. Какие у вас проблемы?» наклонился к Хуну и хрипло прошептал «Женщина!». Великан скроил такую несчастную мину, что старшина Хун с трудом удержался от насмешливого замечания, которое рвалось с его губ. Вместо этого он спросил «Кто же это счастливица?» «Настоящая госпожа!» — сказал шэн с удовлетворением. Одно время она была связана с императорским двором. Утонченная натура. Очень чувствительна. Поэтому с ней обращаться надо с... М -м, великой осторожностью. Старшина пристально посмотрел на собеседника. «Женщина, которая работала во дворце?» Вдруг он выпрямился на стуле. «Ваше поручение связано с жемчужиной», — напряженно выговорил он. «Великолепно!» «Вы всегда тут же находите нужное слово, господин старшина. Жемчужина, вот как ее надо называть. Жемчужина среди женщин. Идите, повидайте ее и замолвите за меня словечко, но предупреждаю вас очень деликатно. Нельзя оскорблять ее девическую скромность». Старшина вконец растерялся. «Значит, поручение не имеет ничего общего с украденной жемчужиной?» После некоторого колебания он спросил, «Вы хотите, чтобы я выступил в роли свата и сделал ей предложение от вашего имени?» «Хо-хо, не так скоро!» — ошеломленно воскликнул Шэнпа. «Послушайте меня, вы ведь тоже важная фигура и должны понять, что в моем положении я не могу допустить э -э отказа с ее стороны. Правильно, я должен сохранять лицо, так ведь?» «Я ничего не понимаю», — сердито пробурчал Хун. «Что вы от меня хотите, в конце концов?» «Я хочу, чтобы вы пошли к ней и замолвили за меня словечко. Вот чего я от вас хочу, господин Хун. Замолвить за меня словечко, только это, ни больше, ни меньше. Это я сделаю с большим удовольствием. Где мне ее найти?» «Идите к храму Бога войны и спросите там заведение госпожи Лян по прозвищу Фиалка. Любой ответит вам». Старшина Хун встал. «Сейчас я очень занят, Шэн Па, но я схожу туда, как только у меня появится время, возможно, через день-другой». «Хорошо. Если бы вы нашли меня завтра утром, — господин Хун произнес гигант с самодовольной усмешкой. Мне только что пришло в голову, те два парня, Тон и Ся, посещали заведение госпожи Лян, и, мне кажется, довольно часто». — Спросите об этом у самой госпожи Лиан, но, умоляю вас, она женщина деликатная, работала в... я знаю, во дворце. Хорошо, Шанпа, я приду сюда завтра».